Похищенный джинами. Старый бахрам не соврал. Не было в сарае богохранимом другого человека, который бы так привычно и незаметно слился с этим городом. Даже старики уже не помнили, когда и откуда появился этот невысокий, немного сутулый сказочник с умными, всегда улыбающимися глазами. Говорили, что он перс и приплыл из-за моря еще лет 40 назад, когда в царстве Ильхана Аргуна стали бить евреев и христиан. Тогда много народа бежало из тех краев в Улус-Джучи, где мудрая Яса Чингисхана давала защиту и покровительство человеку любой веры. Тем более, что религиозные распри случались там снова и снова. Беглецов было столько, что персидская речь уже звучала на сарайских базарах едва ли не чаще кивчакской. Визирь даже велел время от времени чеканить медную монету с персидской надписью. Во многом благодаря этим умным, оборотистым, предприимчивым людям и стал сарай одним из величайших и прекраснейших городов мира, которому удивились путешественники. Хотя много разного народа кроме них забрело сюда за последние годы по древним караванным тропам из Хорезма, из портов на Черном море, приплыло по великой реке с севера из Булгары и Руси. Теперь сарай Аль-Махруса протянулся вдоль реки на целый день пути, и затеряться в нем было легче легкого. Вот и сейчас старый бахрам растаял в пелене дождя незаметно и бесшумно, как тень птицы. Наиб даже не заметил, когда тот исчез. Он смотрел вслед Туртасу и Ильгизару, которые не спеша уходили по дороге, обсаженной мокрыми от дождя акациями, придерживая с двух сторон злополученную клетку с голубями. Им было по пути. Хижина Бахрама, куда держал путь Туртас, стояла за городом в укромном и красивом местечке на берегу реки. А Элгизар жил в доме братства водовозов, что на Черной улице, совсем немного не доходя до заставы на выезде из сарая. Юноша несколько лет вкушал мёд мудрости в местном медресе, воздвигнутом по повелению благочестивого хана узбека после того, как он стал именовать себя султаном Мухаммедом, защитником веры. Этим летом усердного до книг и знания Шакирда приметил Бурангу, староста одного из городских братств водовозов, и позвал учить своих подопечных чтений и письмо. Шакирд студент мусульманского учебного заведения. Занятие необременительное, ибо парни, усердно трудившиеся от зари до зари, могли себе это позволить только раз в неделю. Кроме того, Илгизар по пятницам читал на массовых домашней мечети и произносил проповедь. Это давало крышу над головой и стол. Времени оставалось много, и юноша потихоньку пробовал подрабатывать ремеслом перепичка на Буртасском базаре. Правда, заказчиков было мало, и основной заработок Лгизара складывался из выполнения поручений эмирского наиба, который часто привлекал его в качестве песца и помощника. Главный кади Сарая, мудрейший бадр Аддин, однажды выделил Илгизара наибу в помощь для проводившегося тогда по приказу эмира расследования где юноша не только отличился, но даже был награжден самим Урук Тимуром, сокольничем хана. Тогда-то он и попал в подручные Наиба. Сейчас Наиб, глядя в спину удалявшимся, думал-думал. Вся эта история с исчезнувшим путником, да еще и назвавшимся новгородцем, ему определенно не нравилась. Больше всего, конечно, не нравилась клетка с голубями. Голуби — это быстрая и тайная связь на большом расстоянии. Хороший почтарь легко преодолевает путь в несколько караванных переходов. С кем собирался сноситься этот человек из Новгорода, который почему-то не появлялся в русском квартале? Направлялся он в новый дворец, и явно поближе к ханскому двору. За ним кто-то следил. Для того, чтобы не прийти к отправлению корабля, на который уже были погружены вещи, требовалась очень веская причина. Наибу даже не хотелось думать, какая. Похоже, что скоро где-нибудь в сарае обнаружит неопознанное тело. Тот, кто возит с собой почтовых голубей, обычно и сам оказывается важной птицей. И завертится колесо тайн, закрутится, переплетаясь узелки судеб. Судьба. Надо же было так случиться, что именно к этому кораблю пришел сегодня помощник мира что на этом самом корабле отплывал его старый друг Туртас, бывший любимый сокольник великого хана Тахты. Как ни крути, а благодаря этому неведомому пропащему он отложил отъезд. Наибу это было очень по душе. Туртас сгинул в неизвестности 20 лет назад во время смуты после смерти хана Тахты и неожиданно вернулся из дальних краев этим летом, как это часто бывает и не найдя уже почти никого из старых друзей и родных. Давно вышла замуж и умерла в чужих краях его невеста, Уснула вечным сном сестра, супруга ханского сокольничьего рук Тимура, сбежала за море единственная племянница. Конечно, могущественный рук Тимур всечески уговаривал Шурина остаться в сарае, обещал и службу, и покровительство. Но старый бродяга, прослонявшийся лето по улочкам города своей счастливой шедшей молодости, решил податься в родные края, в Махши, сказав «возвращаться, так возвращаться». Отъезд сорвался в самый последний момент. Судьба. Наибу подумалось, что имя, которым назвался исчезнувший бедолага, принадлежит святому Иову Многострадальному. Имя есть знак. Оно ведет за собой судьбу. Самого Наиба крестили Хрисанфом, в переводе с греческого «златоносным». подиже Выбился в начальники, почти в Велиможе, хотя все в сарае звали его по-русски «златом». Сейчас его ждали повседневные дела, и он направился к ханскому дворцу. Оказалось, что там его давно ждут, даже ищут. Едва Наиб подъехал к воротам, как стражник передал приказ срочно явиться к Эмиру. Ничего хорошего это не предвещало. Жизнь в богохранимом сарае была в последнее время спокойной. После того, как осенью схлынули с базаров, и караван сарая в последние приезжие купцы даже сонный. В этом году особенно когда перестали ждать на зиму хана со всеми его приближенными. С порядком вполне справлялись базарные квартальные старосты, споры разбирали местные кади. Даже в ханский суд яргу неделями никто не являлся, и оставленные блюсти великую ясу юргучи откровенно скучали вместе с искушенными, познавшими все премудрости священного квадратного письма, писами битакчи. Эмир от безделья пристрастился к шашкам. Вся его служба свелась к тому, что по утрам он выслушивал доклад начальника ночной стражи, который объезжал с отрядом старых ханских гвардейцев заставы и караулы после наступления темноты. В боковой комнате дворца было душно и полутемно. Окна еще не завесили на зиму войлоком, но по случаю холодного дождя закрыли ставнями. Возле столика с шашками мерцало алыми язычками и дышало теплом жаровни с углями. У стен чадили лампы. Было тепло и уютно, как зимой пахло бараньим жиром. Эмир оторвался от доски. «Какие срочные дела у тебя есть?» «Скорее заботы, чем дела», — улыбнулся Злат. Эмир довольно кивнул. Было видно, что он колеблется. «Такое дело. Человек один пропал», — неуверенно начал Эмир. Наиб заметил, что, игравший с Эмиром Битакчи, смотрит на него с интересом и нетерпением. С одной стороны, дело яйца выеденного не стоит. Мне утром доложили. В общем, хозяин постоялого два раза беспокоился, что постоялицы с комнаты не выходит уже сутки. Понятное дело, хотя бы до ветра должен был выскочить. Заперся изнутри на засов. Стали стучать и кричать через дверь. Не отвечает. Забеспокоились, значит, решили двери сломать. Эмир сделал внушительную паузу и с нажимом закончил. Сломали, а в комнате никого. Его товарищ по шашкам даже привстал от возбуждения, ожидая реакции Наиба. Тот не моргнул глазом, в истории явно чего-то не хватало. Эмир продолжил. Через час весь булгарский базар переполошился. Староста ума не мог приложить, что делать. Доложили мне. Я было решил его гнать, но тут уже из других мест стали весточки приходить. Сам знаешь, как слухи по сараю гуляют. Будто с глашатым их по базарам выкрикивают. Рассказы один другого краша. То, во что гораст. Куда, понимаешь, делся человек из запертой изнутри комнаты?» Эмир от волнения ухватил себя за кончик длинного носа. Он был не монгол. Когда 20 лет назад узбек пришел к власти, то приблизил к себе немало людей из старых степных родов, отодвинув от трона своих дальних родичей, которым не доверял. Эмир был откуда-то из Синей Орды, левого крыла у жучи. Поговаривали, дорогу к управлению столицы проложило ему звонкое серебро и сундуков харезмских купцов. Они при Узбеке в большую силу вошли. «Сам староста что думает?» — осторожно поинтересовался Наиб. «А колесцу несет!» — хлопнул ладонью по столику и мир, «Не сильно, чтобы шашки не сдвинулись. Говорит, что постоялец этот вообще колдун, из Магриба, и к нему все время являлись призраки» и понял, что сейчас Эмир окончательно почувствует себя дураком, а винить за это будет его, поэтому сделал как можно более серьезный и заинтересованный вид. «Кто-нибудь еще, кроме тамошнего староста, подтверждает все это? Уж не решил ли он нас подурачить?» «Вот!» — обрадовался имир «Ты бы съездил туда сам и разобрался на месте без лишнего шума. Что там у них на самом деле стряслось? И с отчетом ко мне!» Наиб с грустью подумал, что Эмир, наверное, после утреннего доклада заезжал домой, где его и взяли в оборот со всеми этими базарными сплетнями скучающие жены. Вот откуда и срочность, и требования личного доклада. Легко сказать, без лишнего шума. Заявиться туда самому Наибу, сарайского Эмира, значит плеснуть горючего масла в огонь базарских пересудов. Однако делать нечего. Злат представил, с каким нетерпением ждут новостей эмирские жены. Сказано ведь. «Ночная кукушка денную перекукует, а тут разом несколько». «Кто принимал доклад у старосты?» «Я», — радостно отозвался битокчи, — что староста узнала постояльце «Снимал комнату целых две недели. Выбрал такую, которая запирается изнутри на засов и имеет снаружи на двери скобы для замка. Всегда навешивал его, когда уходил. Еду велел приносить в комнату, но ел там редко, часто уходил. Назвался как...» Иоанном, а вот и место, откуда приехал, назвал такое, какого хозяина от роду не слыхал. Когда спросили, где это, ответил — в закатных странах. Понятно теперь, почему магрибинец. А в колдуны его чего записали? Книгу у него видели, в черной коже, девушка, которая еду относила. Наип одобрительно покачал головой. «Староста, видать, хорошо постарался, все выспросил». «Правда, — подумалось Злату, — что и этот старался больше для своей охочей до да побосенок жены, чем для дела?» Вслух спросил. «Про призраков что говорил?» Подбодренный серьезным тоном наива, писец тоже принял сухой деловой вид, изобразив почтительность и усердие. Даже испарина выступила на лбу под шелковой шапчикой. «Когда стали припоминать, кто к нему приходил, вдруг все как один обнаружили, что ни разу не видали лиц посетителей?» Злат вскинул брови. «Как так?» «Даже сами не поймут, как получилось!» Наиб посмотрел на Эмира. Тому разговор явно нравился, однако Злат перевел его на другую тему. «Представляю, что сейчас болтают по всем базарам и баням. Старосту нужно похвалить, что быстро нам доложил. Хотя напрасно он с самого начала не проследил за подозрительным человеком. Стал соображать только задним умом. Думаю, не стоит поторопиться. Коли этого человека унесли джины, их след быстро остывает». Уже в дверях он обернулся к песцу. «Где этот постоялый двор?» «За булгарским кварталом, хозяин Сарабай».